В результате все племя почти месяц объедалось мясом, и наш скотный двор пополнился телятами и буйволами. Если оглянуться назад, я допустил много ошибок. Первое время не собирал стреляные гильзы, затянул с формированием воинов, не утруждался защитой своего поселения, пока не узнал, что некоторые ресурсы невозобновляемы и есть опасность столкнуться с сильным врагом. Неоправданно рисковал собой и своими людьми, допускал ошибки, которые можно и нужно было избежать. Но и добиться мне удалось многого. У меня крепкое многочисленное племя рус, одних боеспособных и обученных мужчин больше ста. Постоянное быстрое взросление подростков давало приток воинов. Десяток рыжеволосых бестий, которые воевать умеют не хуже мужчин, оккупировали меня просьбами о арбалетах, едва увидели арбалет Мии. Делать арбалеты, уже имея один рабочий, куда легче. И теперь у меня помимо лучников и копейщиков был десяток арбалетчиц, которые не признавали щитов и усмехались, наблюдая за работой копейщиков. Женская логика или ее отсутствие на этой планете была похожа на ситуацию с женской логикой на Старой Земле. Пришлось делать для Мии доспехи из кожи, чтобы хоть как-то ее защитить. Доспехи, как и щиты, раньше нагревали и пропитывали воском.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 «Молодец!» — я похлопал гиганта по плечу, который от похвалы, казалось, вырос еще на голову. «Макса! Мы будем тренироваться каждый день! Еще лучше будет!» — заверил меня Лар, давая команду воинам собраться возле него. «Уже сейчас мои тридцать воинов, что демонстрировали свои умения, способны противостоять более чем сотне рослых дикарей». Еще во время поездки за племенем Нига отметил высокий рост и развитый мышечный корсет черных.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 У меня было пять готовых ножей, выкованных рамом. Я задумывался дать мачете заслуженный покой, многократно переточенное, оно уже потеряло треть полотна. Когда я снова отобедал чечевичным супом, это блюдо уже стало привычным на столе, солнце достигло зенита. Еще одно поле готовилось моими людьми под посев чечевицы. Выкорчевывались пни, засыпались ямы, оставшиеся от них. С появлением чечевицы и ячменя в моем рационе у меня, наконец, нормализовался стул.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 каменно Каменно-угольное жила. Надо было собрать уголь в мешке и вернуться. Мне не терпелось увидеть своими глазами, как он горит. «Зик, набирайте в сумке черные камни. Берите только черные, которые пачкают руки. И лучше плотно набивайте свои сумки. Сумки из шкур небольшие, максимум 15 килограммов вместят. Носить вручную не вариант, много не понесем. Даже если пригнать всех мужчин, больше 500 килограммов вряд ли унести. С другой стороны, 500 килограммов — это не одна неделя работы для кузницы рама. Может, уже настало время явить для дикарей колесо и подумать про строительство повозки? Ну а половина дороги идет по каменным склонам, а оставшаяся — по лесу. Строить дорогу? Ради одного угля? Нет, это нерентабельно. А если использовать своих буйволов как вьючных животных? Они уже практически не шарахаются от людей, позволяют кормить себя с рук.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 Вот что облегчит работу по переноске тяжести, пока мои буйволы не привыкнут ходить под грузом. Мысль мне понравилась сразу. Пошить рюкзак совсем не сложно. Большой кожаный мешок с двумя ремнями из шкур. Груз распределен равномерно и руки свободные. Легче держать равновесие на каменных осыпях. И приучать буйволов. Начать с одной или двух самых смирных буйволиц. Если одна пойдет за человеком, за ней потянутся и другие.